Глава 9. «Саймон». Мне требовалось переспать с кем-то. Срочно. Этой ночью я помог себе кончить дважды, но облегчение так и не наступило. Я не сомкнул глаз практически до рассвета. Вот и теперь, после утренней пробежки, я замер на месте, пытаясь отдышаться. 8 миль, а я все так же напряжен. Шею свело, внутри чувство недовольства, и вообще хочется поколотить боксерскую грушу. Я стянул с себя футболку, вытер мокрое от пота лицо и поспешно направился к дому. Утром я специально вышел из дома пораньше. Я надеялся, что к тому времени, когда я вернусь, Бриджит уже уедет на работу. Признаться, я чувствовал себя слегка неловко. как никак именно ее я представлял этой ночью, когда давал выход своей сексуальной энергии. Дважды. Как ни странно, машина Бриджит все еще стояла на месте. Пожалуй, нужно проверить, все ли в порядке. Заглянув в дом, я обнаружил, что Бриджит прыгает на одной ноге, пытаясь натянуть ботинок и одновременно орудуя во рту зубной щеткой. — Ты как, в порядке? — я взглянул на часы. — Разве ты не должна быть в больнице через пять минут? — Я проспала, — пробормотала она сквозь наполненный пастой рот. Не удержавшись, я широко ухмыльнулся. «Прилив окситоцина». «Чего?» «Оргазм ведет к повышенной выработке окситоцина, который стимулирует выброс эндорфинов. Из-за них ты чувствуешь себя сонной». Натянув ботинки, Бриджит метнулась в ванную, чтобы прополоскать рот. «Ради бога, Саймон, ты способен думать о чем-нибудь, кроме секса. Я проспала, потому что я мать-одиночка». Который приходится работать сверхурочно. Кто бы сомневался? Ответом была недовольная гримаса. Брендон тоже еще дома? Да, он как раз собирается в школу. Почему бы тебе не отправиться прямо на работу? А я отвезу малыша Аби в школу. Правда? Конечно. Тем более, что у меня перед тобой должок. Бриджит метнулась на кухню за ключами. Это было бы здорово. «Но про какой долг ты говоришь?» «Скажем так, ты, э, «Сама того не желая, помогла мне этой ночью». «Так что я тебе должен. Дважды». Густо покраснев, она бросилась к двери. «Поцелуй за меня Брэндона». «Саймон, могу я тебя кое о чем попросить?» «Конечно, приятель. Что такое?» «Спросил я Брэндона» который сидел на заднем сиденье моей машины. «Раз ты живешь с нами, ты можешь считаться моим дядей, верно?» Чему это он клонит? «Обычно дядя — это брат одного из родителей. А вот у Марка Каноли родители развелись, и его мама живет сейчас с другим мужчиной. Марк называет его дядя Сэм. Ну, это не настоящий дядя. Бывает так, что дети зовут близких друзей своих родителей дядей или тетей». «Значит, ты можешь быть моим дядей? Ведь вы же с мамой друзья». «Ну, в этом смысле, конечно». «Прекрасно. Почему бы тогда тебе не прийти к нам сегодня на соревнования? Мисс Санторо сказала, что если ваш папа не сможет, пригласите вместо него дедушку или дядю». «Прости, парень, но у меня сегодня работа». Притормозив у светофора, я взглянул в зеркало заднего вида. Брэндон с трудом сдерживал слезы. «Погоди-ка, я попробую сделать пару звонков. Может кто-нибудь согласится подменить меня на несколько часов?» «Правда?» — просиял он. «Ясное дело». Спустя пару минут я притормозил у тротуара возле его школы. «Когда начинается ваше мероприятие?» «В одиннадцать». «Постараюсь не опоздать», — кивнул я. Брэндон расплылся в улыбке, схватив рюкзак, он потянулся, чтобы открыть дверь. «Ты обойдешь их всех в перетягивании каната. Я знаю, им далеко до тебя». Дэн Фогель повел себя как последняя скотина. Он согласился подменить меня только при условии, что я отработаю за него две субботние смены, а еще закажу ему на вечер кучу китайской еды. Поначалу он вообще не хотел ничего слушать, а когда я стал упрашивать его, решил поднять ставки. Но оно того стоило». Добравшись до школы, я сразу отправился к Брэндону в класс. Несколько отцов уже бесцельно слонялись между партами. Малыша Би я обнаружил в дальнем конце класса, в компании других мальчишек. Увидев меня, он воскликнул. «Ну, что я вам говорил? Мой дядя настоящий силач. Мы всех вас сделаем в перетягивании каната». Он бросился мне навстречу, сияя от радости, и я тут же забыл про эту скотину Фогеля. Брэндон познакомил меня со своими приятелями, которые сразу сгрудились вокруг нас. Среди этих малышей я чувствовала себя гулливером в стране лилипутов. «Вы правда, доктор?» — поинтересовался рыжеволосый мальчуган, с подозрением разглядывая меня из-под очков. «Правда. Я присел на корточки. Тебя что-нибудь беспокоит?» «Беспокоит? Ну, там, живот болит или голова». «Нет, просто Брендон любит иногда приврать». Я бросил взгляд на Брэндона. «Сомневаюсь. Брендон честный парень». Рыжеволосый скептик уперся руками в бедра. «Вы и самолеты водить умеете?» Брэндон замер. Решил, должно быть, что сейчас я его разоблачу. «Только маленькие», — улыбнулся я. «Если хочешь, могу как-нибудь покатать». «Надеюсь, тебя не испугает, что время от времени я передаю штурвал Брэндону». Глаза у Рыжеволосого чуть не вылезли на лоб. «Вы разрешаете Брэндону водить самолет?» Тш -ш -ш", подмигнул я. «Пусть это останется между нами. Не хочу, чтобы у Брэндона возникли неприятности. Сам понимаешь, он еще несовершеннолетний». В скором времени мальчишки разбежались, а я оказался лицом к лицу с хорошенькой особой. «А вы, как я понимаю, доктор Хог, дядя брендона сказала она, протягивая мне руку. «Он самый. Я мисс Санторо, учительница вашего племянника. Он все утро только и говорит про вас. Я рада, что вы смогли прийти сегодня в школу». «Спасибо. Я и сам рад, что удалось вырваться». «Вы живете здесь, в городе? Я заметила, что пару раз вы подвозили по утрам брендона «Да, я живу с Бриджит и Брэндоном, пока не закончится моя ординатура в центральной больнице». «Я так понимаю, вы брат, миссис валентайн э -э да. Бриджит — моя старшая сестра. Вы оба росли в Англии. Я никогда не замечала у нее акцента, зато ваш хорошо различим. Британский, верно?» «Чёрт, одна ложь тянет за собой другую. Опять же, что я теряю?» «Я долго жил по ту сторону океана. Сначала учился в колледже, потом в медицинской школе. Вот и впитал в себя чужеземный говор». «Мне нравится ваш акцент», — улыбнулась мисс Санторо. «Тогда я постараюсь сохранить его», — вырвалось у меня автоматически. Вместе с Брэндоном мы без труда выиграли баскетбольные соревнования 2 на 2. Потом закрепили успех в игре «Яйцо на ложке». Ну, а забег на трех ногах и вовсе не составил труда. Мы практически дошагали до победы. Когда настало время пообедать, Брэндон просто лучился от счастья. Учителя приготовили нам одеяло и корзинки с едой. Прихватив свою добычу, мы отправились пировать под большой дуб. Я растянулся на одеяле, а Брэндон уселся рядом, скрестив ноги. «Классно быть королем игры, правда, приятель?» «Здорово!» — кивнул он. «Обычно у нас в лидерах Марк Каноли. Он думает, что его папа самый крутой, потому что тот работает с самолетами. Но он даже не пилот, а просто механик». Проживав кусок сэндвича, я окинул взглядом малыша Би. «Стало быть, он не пилот, как и я». Лицо у Брэндона мгновенно помрачнело. «На самом деле, я вовсе не собирался читать ему нравоучения». Все мальчишки любят приврать. Только маме не говорил, ладно? Ну с какой стати мне ябедничать. Мужчины должны стоять друг за друга. Он облегченно вздохнул. Я не собирался врать. Так вышло. Я только и слушаю, какие у них крутые отцы. Вот я и не выдержал. Я взъерошил его волосы, пытаясь обратить всю в шутку. Они тебе просто завидуют. «Ни у кого нет такой крутой прически, как у тебя?» После обеда мы снова отправились поразмять мышцы. Выиграв еще несколько соревнований, мы с Брэндоном на время разошлись. Я как раз копался в своем телефоне, когда ко мне подошла мисс Санторо. День был жарким, и она успела переодеться, сменив платье на шортики и футболку. Выглядела она на редкость мило, и я невольно подумал уж не влюблен ли малыш Би в свою учительницу? Еще одна победа, и мне придется привязать вам руку за спиной, иначе это будет нечестно по отношению к другим ребятам», — улыбнулась она. «Надеетесь повязать меня?» Мисс Санторо покраснела. «Почему в вашей интерпретации это выглядит как непристойность?» «Да потому что я веду себя иногда как последняя свинья». «Простите, не хотел вас обидеть». «Все в порядке». Она метнула в меня взгляд из-под своих густых ресниц. «В каком-то смысле это даже сексуально». «Черт. Не хватало еще, чтобы Брэндон решил, будто я пытаюсь преударить за его учительницей. Или Бриджит, если уж на то пошло». К счастью, в этот момент рядом со мной материализовался Брэндон с двумя шарами в руках. «Поможешь попасть в бочку с водой, дядя Саймон?» «Ясное дело». «Не беспокойтесь», — кивнул я мисс Сантору. «Я буду кидать их одной рукой». В три часа нашему веселью пришел конец. Отцы забрали своих детей по домам. Поскольку Бриджит еще работала, Брендон отправлялся обычно в группу продленного дня. Но мне не хотелось, чтобы он остался сегодня в школе в одиночестве. Сначала мы с ним пошли есть мороженое, а потом поехали в больницу». До конца смены Бриджит оставалось меньше часа, и нам не терпелось увидеть ее. Когда мы вошли в отделение, Бриджит сидела к нам спиной за компьютером. «Ну что, кто из нас ее напугает?» — шепнул я Брэндону. «Ты или я?» «Я!» — просиял он в ответ. Бриджит едва не выпрыгнула из формы медсестры, когда Брэндон подкрался к ней сзади и зарычал. «Брэндон!» «Что ты здесь делаешь?» «Я приехал с Саймоном». Саймоном?» Она повернулась ко мне. «А я-то все думала, почему ты не на работе». «Саймон был сегодня моим дядей. Он заткнул за пояс всех пап на соревнованиях». «Правда?» «Ага. И это еще не все. Хочешь знать, что случилось?» «Я решил, что Бриджит сейчас доложит про наш поход за мороженым». «Конечно». — сказала она. — Похоже, я много чего сегодня пропустила. Мисс Сантора смотрела на Саймона вот такими глазами. Я думаю, она хочет за него замуж. Чудесно. Так как насчет мужской солидарности, малыш Би?